Мазетбек вытащил стрелу из доски, отмерил пальцем глубину, на которую она вонзилась в дерево, показал Бабуру. «Силы в ваших руках много, мой Амирзода. Львиная длань. Недаром наш повелитель дал вам имя Бабур. Амирзода, сын Эмира, полководец, употребляется при обращении к царевичам. Бабур — лев». Но керы Мирзы Бабура, его оруженосцы и товарищи по играм, ровесники, также собрались вокруг мишени. Знали, что лук Бабура был изготовлен с учетом его возраста подростка, подобран по росту. Хвалили, конечно. Но Бабур тоже знал все это. «Львина руки пусть называет моего отца. Сам видел, его стрелы били в десять раз сильнее этой моей». А если он пустит в ход кулак, ни один могучий джигит не устоит. Вот и ваш покорный слуга хочет сказать, что ваша львина рукость от того, что вы похожи на отца, умело повернул разговор Мазидбек. бабур смехнулся. Молча стер со своего широкого тронутого желтизной загара лба и с верхней губы капельки пота. Да, становится жарко, мой Амирзада. Летний пост изнуряет человека. Как бы до ужина вам не потерять силу? Надо отдохнуть в тени. Ваш покорный слуга оставит вас. Его требует к себе подготовка обороны Андижана. Но Бабур не любил отдыхать. Ему хотелось двигаться, куролесить. Глаза его заблестели озорством, едва только Мазидбек уехал. Бабур остановил коня, оглянулся подозвал к себе Нукера. Нукер приблизился. Бабур протянул руку и попробовал седло на его гнедом со звездочкой на лбу коне. Крепко ли сидит? Седло сидело крепко. Тогда Бабур приказал Нукеру отъехать в сторону на 50 шагов, спешиться и пройти мимо него, ведя коня в поводу. В мальчишеской свите Бабура самым авторитетным был 16 Нуян Куколдаш, вскормленный вместе с сестрой Бабура одной матерью. Догадавшись о намерении Бабура, Нуян забеспокоился. — Мой амирзада, вы только что сейчас закончили одно упражнение, может быть, довольно, а другие сложные упражнения оставите на завтра? — Пусть так и будет. Сложные останутся на завтра а сегодня легкие, — рассмеялся Бабур и резко взбодрил своего коня. Тот быстро вошел в голоб, и тогда Бабур, уже догоняя шедшего ровным шагом нукера, высвободил ноги из стремян, взял в зубы камчу, и как только его сивой поравнялся с гнедым вытянулся, схватился за седло гнидого обеими руками и легко вымахнул из своего седла. Конь Нукера испугался прыжка и шарахнулся в сторону. Бабур на мгновение повис в воздухе, ноги со стуком ударились озим. Но мальчик не разжал рук на седле. Руки у него и в самом деле были сильные. Удержался, повис. Нукер мгновенно кинулся к лошади, резко остановил ее. Ноги Бабура пробороздили полукруг по земле. Шелковый тюрбан слетел с головы мальчика, но сам он удержался на ногах, выпрямился, а камча, все еще зажата в зубах, только лицо сильно побледнело. но Нуян подскакал к нему, спрыгнул с коня, поднял тюрбан и хотел подать бабуру Но бабур даже не взглянул на пыльный тюрбан. Взял в руку камчу, молча вскочил на сивого, которого Нукер успел подвести к хозяину. Бабур ударил коня камчой и поскакал меж деревьев, не разбирая дороги. Дорога, по которой обычно ехали всадники, проходила по краю сада. Бабур же летел прямиком по узкой тропинке, вьющейся среди деревьев. Когда конь перескакивал через арыки, голова чуть не задевала за мощной ветви урючин. А он, крепко обняв шею коня, пригибался И проскакивал. Ягоды у рюка, сорванные его плечом, так и шлепались в воду. — Ты почему не держал коня покрепче, дуралей? — закричал на Нукеров, стревоженный Нуян. — Теперь на нас всех обиделся, Мирзада. Всем, глядишь, и попадет из-за тебя. У богато убранного Айвана в середине сада Бабур остановил коня. Айван Тераса. Слуга подбежал к нему, чтобы принять повод, удивленно уставился на непокрытую голову всадника. Бабур только покраснел. Сейчас его увидит бабушка Эссан Давлад-Бегим. Увидит в таком виде, узнает, что случилось, слуги и нукеры несомненно, будут наказаны, потому как повелитель Ферганы поручил именно ей Эссан да Влад Бегим беречь Бабура, как зеницу ока, и всю усадьбу со всеми слугами предоставил поэтому в ее распоряжение. На перстнике мальчишки и нукеры со страхом приближались к Айвану. И когда Бабур вошел внутрь помещения, спешились. Но Ян Куколдаш, очистив тюрбан Бабура от пыли, нес его в руках. Бабур появился в шапке, теперь бабушка ни о чем не спросит. Он оглядел группу прибывших. Нукер, что не удержал повод у шарахнувшейся лошади, кинулся было к ногам Бабура молить прощение. Но Бабур тотчас поднял его с колен и повернулся лицом к Нуяну кукол Дашу. Как смешно тот держал его тюрбан, как бережно нес в обеих руках будто дорогой сосуд. Ожидали нукеры и наперсники гнева, а услышали смех. Бабур с наслаждением по-детски звонко, откинув голову назад, хохотал. Нуян Куколдаш другими глазами посмотрел на тюрбан в своих руках и тоже рассмеялся. Словно сбросив с плеч тяжесть, заулыбались и остальные. Бабур, перестав смеяться, повернул к себе лицом Нукера, у которого шарахнулась лошадь. «На тебе нет никакой вины!» Нукер, получив такой подарок, медленно отошел, все время кланяясь Бабуру. А тот обратился к Нуяну. «Пускай бабушка ничего не знает!» «Таково и наше желание, мой Амирзада!» развеселился Нуян и хитро подмигнул товарищам. «Все они были мальчишки!» и все понимали, что такое мальчишеские тайны. И почти все не любили уроков. Бабур вспомнил, что сегодня у него урок с мударисом, и настроение молодого мирзы опять испортилось. Мударис здесь преподаватель шариата. Глава вторая. Загородный дом внутри напоминал дворец пышностью обстановки, обилием украшений, резными орнаментами на дверях. Бабура в этом доме интересовала только одна комната. И хоть его ждал мударис, Бабур повернул к ней комнате, где хранились любимые книги. Позолоченные страницы, бархатные и кожаные переплеты, казалось, ему хранят дыхание великих поэтов. Бабур знает наизусть сотни и сотни бейтов из Фердоуси, Саади, Наваи. Вот он достает Фархад и Ширин и мысленным взором видит живущего в далеком Герате мир Алишера. Андижанский зодчий мула Азлиддин, что учился в Герате, рассказывал Бабуру, когда строил этот загородный дом, расписанный золотом Айван, и мраморный хаус, много удивительного омир алишери Зодчий привез из Герата копию изображения Наваи, знаменитого изображения, сделанного знаменитым Бехзадом. И узнав, какой большой интерес питает Бабур к великому поэту, Зодчий подарил эту копию мальчику. Бабур достал рисунок из толстого тома Фархад и Шерин, и заложил его в тетрадь записи своих уроков по шариату. Пора было идти на этот урок. Старец Мударис, бровастый, с белой до живота бородой, в большой белой челме, сидел на бонарасовой курпаче в середине учебной комнаты. Бонарас — вид нарядной шелковой ткани. Мударис на персидском языке начал объяснять законы фикха. Фикх – мусульманское правоведение.